Луиза. Однажды Мариана вернулась домой, сияя улыбкой, и сообщила, что пригласила на ужин одного человека, мистера Харви. Когда я спросила, кто это, она рассердилась. Она объяснила. И мне пришлось напомнить, что тогда в театре я никакого мистера Харви не увидела. Он исчез до того, как я успела подойти к столику. Мариана сказала, что это все ерунда. Мы с ним наверняка найдем общий язык. Я хотела уйти и не желая изображать вредную дуэнью. Но сестра воспротивилась, заявив, что между ними ничего такого и что я должна пригласить какого-то приятеля для компании. Я позвала Герта. Герт вообще-то... Год. Представители этой молодежной субкультуры зачитываются книгами про вампиров. «Я понимаю, каламбур весьма сомнительный, но не это главное. Главное, чтобы его бедная мать не узнала, кто ее сын. Если вам неизвестно, кто такие год, имейте в виду. Они носят черные шелковые рубашки и серебряные цепочки, подводят черным глаза, мажутся белым тональным кремом, и юноши тоже». Когда Мариана впервые встретилась с Гертом, то никак не могла понять, почему где-то в комнате звенят цепи. С остальными клановыми чудачествами проблем не было, но если бы она могла его увидеть, проблемы, возможно, возникли бы. Герт чудный парень, преданный мой поклонник, следит за моим сайтом». Похож на только что ожившего мертвеца, но при этом очень живой, сообразительный мальчик. Между прочим, судя по данным опросов, среди готов гораздо больше получивших аттестат зрелости, чем среди представителей других молодежных группировок. Гард очень трепетно относится к реалиям. Он пишет диссертацию по истории колдовства в Шотландии, еще и мне помогает во всяких изысканиях. У меня совершенно нет времени копаться в мелочах, сводить все. Хватает мороки и с содержанием романа. И к тому же за мелочевку отвечает совсем другой сегмент мозга. Да и опасно скакать то вперед, то назад. Тогда можно сбиться с хронологии, потерять нить. Мы тщательно продумывали меню званого ужина. Мариана очень старалась, впрочем, никаких изысков — Никаких экзотических продуктов. Я предвкушала приятнейший ужин и специально не стала перебивать аппетит, поэтому весьма была раздосадована тем, что гость наш все не идет. Герт всегда выглядит очень истощенным, и трудно определить, почему он такой мрачный от скуки или от голода. Через полчаса Мариана отправилась в кухню, осторожно выключила плиту, стараясь не испортить маникюр, если кому любопытно. Мы с Гартом выпили почти весь джин, однако веселее от этого не стало. Мне нестерпимо хотелось есть. Мариана была на взводе, а Герт отчаянно старался поддержать разговор. Когда мы с ним принялись обсуждать, кто лучше сыграл Франкенштейна, Роберт Де Ниро или Борис Карлов, Мариана вскочила на ноги и заявила, «К черту, давайте есть!» Мы с Гертом с радостью накинулись на еду, а Мариана положила себе только немного салата, к пирожному с апельсиновым безе и взбитыми сливками вообще не притронулась. У нее был измученный вид. «Бедная моя девочка!» После ужина она схватила телефонную трубку, в третий раз проверила, работает ли телефон. Я готова была убить ее дружка. Мог хотя бы позвонить, если, конечно, он не угодил случайно в больницу. И в какой-то момент меня вдруг одолели сомнения. Мариана, конечно же, была расстроена... Но удивление я что-то не заметила, как будто она знала, что он не придет, знала заранее. Но, возможно, я опять что-то придумала. В конце концов, это моя работа. Как только Гарт ушел, Мариана стала складывать в посудомойку тарелки. По грохоту тарелок я поняла, что она рассержена. Знаю, мне бы лучше было ничего не говорить, но я перебрала Джину, устала... Вот и высказалась насчет нашего сегодняшнего ужина, и не будем больше это обсуждать. Она яростно соскребала с тарелок остатки пищи, и тут я подошла и брякнула. "Мариана, а тебе не кажется, что ты в последнее время слишком увлеклась?» Она перестала скрести и чересчур резко, на мой взгляд, спросила. «И чем же таким я могла увлечься, а? Ты на что намекаешь, Лу?» «Ни на что. Просто я подумала, что ты могла ошибиться». Тут она повернула голову. «Я должна была почувствовать, что не стоит продолжать, но...» «Ошибиться? Ты о чем?» «Об этом мужчине, о мистере Харви. Его зовут Кейр. «Так что ты хотела сказать?» трудно ориентироваться в этом мире, полагаясь только на звуки. Каждый из нас может ослышаться. То есть ты считаешь, что я его придумала? Нет, ну что ты? Тогда о чем ты? О том, что все это довольно странно. Не пришел, даже не позвонил. Не странно, а оскорбительно. Наклонившись к посудомоечной машине, она запихнула внутрь кучу ножей и вилок. Наверняка возникло какое-то непредвиденное обстоятельство, попыталась я осмягчить ее гнев. Может, он потерял твой телефон, или что-то случилось, мало ли что бывает. Почему ты сама ему не позвонишь? У меня нет его мобильного. Позвони по-домашнему. Он мог оставить сообщение на автоответчике. Домашнего тоже нет. Я даже не знаю, где он живет. Все равно он не из тех, кто оставляет послания на автоответчике. Оправдываться это не в его стиле. Марианна, ты уж меня прости, но где хоть какие-то доказательства того, что он вообще существует? Думаешь, что он плод моего воображения? Ты же не специально. Но тебе действительно могло что-то померещиться наверное это моя вина нельзя было оставлять тебя наедине с твоими фантазиями но надо мной вечно реют сроки сдачи книги чтобы кровь износу поистине кровь порождает кровь поэтому все вокруг окутано каким-то безумием так так значит я по твоему чокнутая «Нет, конечно, солнышко. Хватит, какое я тебе солнышко!» Мариана, возьми себя в руки. Естественно, ты расстроилась. Кому же приятно, когда обманывают? Значит, ты признаешь, что он существует? Или меня обманул призрак, плод моего воображения?» «Я не знаю, что и думать. Просто сплошные недоразумения, как будто нарочно». Он прислал мне открытку. Серьезно? Очень мило. Но как ты узнала, что она от него? Это была кассета с записью. И откуда? Из Арктики. Из Арктики? Вот это да! И где же она? Она принялась торопливо загружать посуду в сушку, забыв о том, что может что-то разбить. У меня ее нет. Украли. И кто же? Украли сумку, а она была там. Не очень-то убедительное доказательство. И кого же тут судят? Меня или его? Никого. Я просто пытаюсь развеять сомнения в том, что этот кейт существует на его. Кейр, Кейр Харви. И он не имеет никакого отношения к Шотландской рабочей партии. Можешь не спрашивать и кроликам тоже. Я сжала ее плечи. Она вся дрожала. Мариана, тебе нужно немного посидеть. Прими мое лекарство, ты успокоишься». Скинув рывком мою руку, она прокричала «Я совершенно спокойна!» И тут же выронила соусник, он разбился, ударившись об стол. Жидкий шоколад растекся по всему полу и накапал на ее белые шелковые брюки. Я расверепела. «Посмотри, что ты наделала!» — вырвалась у меня. «Как? Я же слепая! А ты тупая дура!» Она выскочила из кухни, едва не сбив на бегу стул. Чуть погодя, хлопнула дверь в спальне, и раздались рыдания. Но я решила, что лучше сначала заняться полом. Я знала, что сестра оплакивает не брюки и не соусник, но сказать ей что-то утешительное по поводу неуловимого мистера Харви я бы вряд ли смогла. Бедная Марианна даже имя ему дала то же самое.